Глава вторая Вспыхнувшая рамка портала перенесла меня в Эльсарион, зал испытаний, вернее, в его начало, место выбора магического пути. Под ногами медленно угасали пылающие линии пентаграммы переноса, а по кругу, куда ни посмотри, виднелись исполинские арки, затянутые туманом, Каждая из них определяла дальнейший путь адепта и направление магии, которое тот будет осваивать в течение следующих пяти лет. Мне предстоял важный выбор. Я вышла за пределы пентаграммы и приблизилась к первой арке. От нее пахнуло могильным холодом и сыростью. Бррр, факультет некромантии и темных сил, точно не мое. Направилась к следующей арке, намереваясь обойти все, чтобы выбрать ту самую, единственно верную. Вторая арка никак себя не проявила, я только почувствовала небольшой прилив сил. После тяжелой давящей атмосферы темного факультета стало легче дышать. Другие три двери тоже ничем особенным не привлекли мое внимание. Разве что у пятой по счету наблюдался бурный рост вьющегося кустарника с белыми цветами. Здесь они цвели и источали приятный аромат, В глубине шестой арки вдруг почудились оскаленные морды страшных тварей. «Нет, этим меня не возьмешь!» Я избавилась от наваждения, зажмурившись и вновь распахнув глаза. Это клубящийся туман создал причудливые узоры, за которыми виднелись чудовища. От седьмой арки повеяло морским воздухом и влагой, осевшей на лице мельчайшими брызгами. «Все ясно. Факультет стихии воды». Неплохой вариант, но не мой. Восьмую, девятую и десятую арки прошла со странным чувством дежавю и ощущением того, что кто-то нагло пытается пролезть в мою голову. Мысленно возвела неприступную стену вокруг себя, вроде помогло. Одиннадцатая неожиданно хлестнула по лицу яростным порывом ветра. Вот уж не думала, что эта стихия проявит враждебность. Зато двенадцатая будто бы, извиняясь за действия соседки, неведомым образом привела мои растрепавшиеся волосы в порядок. Одежда на мне разгладилась сама собой. Металлические заклепки на доспехах засверкали, будто бы их только что отполировали. Пожалуй, стоит походить на факультатив по бытовой магии, чтобы научиться без лишних усилий поддерживать чистоту. К тринадцатой арке я даже близко подходить не стала. Обошла по дуге, сразу направляясь к следующей. Суеверие из прошлого, пожалуй. К ведьмам я всегда относилась настороженно. У четырнадцатой арки я напряженно замерла, чувствуя некое родство. Насторожил только еле различимый ляск оружия в ушах и задрожавший под рукой гладиус. Привычка, выработанная на тренировках триарием мамерком, заставила невольно схватиться за меч. «Боевой факультет», Постоянные битвы, схватки, сражения. Хотела ли я такого? Вот уж точно нет. Мне бы поспокойней вариант. К пятнадцатой арке я приблизилась с пониманием, что это — оно. По телу прошлась горячая волна. Не обжигающая, но волнительно будоражащая. Я зажмурилась и задрала голову вверх, представляя, что это жаркие солнечные лучи ласкают кожу на лице. Приятно. В груди шевельнулся теплый комочек, похожий на пушистого рыжего котенка, пробуждающегося от сна, подтягивающегося, перебирающего лапками и выпускающего острые коготки. Неужели это моя стихия? Огонь? Я вздрогнула из-за всплывшего в памяти воспоминания. Кажется, я уже догадываюсь, что за испытание мне предстоит. Встряхнувшись, С тоской посмотрела на последнюю арку. Даже проверять не стоит. Ни одно из направлений не вызвало такого бурного отклика в теле. Да, я чувствовала магию, но ни с какой другой стихии не ощутила столь близкого сродства, как с огненной. Стало быть, вот он, мой путь. Я на секунду замешкалась, пока эти мысли промелькнули в голове, а после решительно шагнула в туманную дымку. Пространство вокруг вспыхнуло огнем. Я встревоженно заозиралась, чтобы понять, куда угодила. Будто в насмешку за спиной оранжевыми бликами пламени расцвел прямоугольник двери. Из тумана постепенно проступали очертания комнаты, объятой огнем, послышался звон битого стекла. Это не выдержали и обрушились под собственным бесом стеклянные дверцы шкафа. Девять лет назад я проснулась из-за криков соседей по общежитию и едкого дыма, от которого слезились глаза и было трудно дышать. Меня хватило только на то, чтобы дико испугаться и доползти до окна. В прошлый раз оно неудачно лопнуло, обдавая брызгами стекла и таким порывом огня, что я тут же вспыхнула факелом. Больно было всего лишь мгновение, после чего я провалилась в темноту и очнулась уже в теле маленькой Фелиции Ромелин. Сейчас мне предстояло вновь пережить тот ужас и найти выход из огненной ловушки. Наверное, в этом суть испытания. Преодолеть собственные страхи? Я справлюсь. Да, живот скручивает в тугой узел от одной только мысли, что придется посмотреть в глаза ночному кошмару. Однако инстинкты выживания заставляют действовать и быстро, потому что счет идет на секунды. Сколько их нужно, чтобы не задохнуться от дыма? Первым делом я окинулась квази с цветами, выкинув увядший соцветие, смочила платок в мутной жидкости с запахом болотной тины, который тут же приложила к лицу. Остальную воду вылила себе на голову, уповая, что это поможет продержаться. Затем огляделась в поисках возможного выхода. Часть стены и дверь, через которую вошла, горели открытым огнем не подступиться. Вдобавок обвалились перекрытия и упавшая балка напрочь отрезала обратный путь, других выходов в помещении не было, только окно. Но и до него, чтобы добраться, следовало пройти через полыхающую комнату по огненной дорожке, в которую превратился пушистый ковер. Надеюсь, доспех выдержит. Глубоко вздохнув и задержав дыхание, я бросилась вперед. Так быстро я никогда не бегала. Да и не было у меня такого, чтобы земля под ногами горела. Жаркий воздух опалил ресницы, и брови во рту пересохло от жара. Влажный волосы уже начали тлеть, когда я достигла края комнаты и, сгруппировавшись, прыгнула в окно на удачу. Вместе с клубом огня, вырвавшегося наружу, я выпала на улицу и покатилась по жесткой земле. Падение обошлось мне в пару царапин и синяков. Однако расслабляться не стоило я. По-прежнему находилась внутри эльсариона, значит, испытание еще не закончилось. Вновь оглядевшись по сторонам, я увидела серый туман и часть дороги, на которой оказалась. Слева догорало здание, в котором уже провалилась крыша и обрушились перекрытия. Справа наблюдались заросли темного леса, в глубине которого тут и там вспыхивали яркие оранжевые точки. Я на миг замерла, прислушиваясь к собственным ощущениям. В лес мне точно не надо. Оттуда веяло жутью и смертельной опасностью Обратного пути тоже не было. Оставалась только дорога, по которой я и затрусила рысцой. Не знаю, сколько часов я бежала, периодически переходя на шаг, но туманная дымка вокруг посветлела, будто бы в безвременье наступил рассвет. Видимость улучшилась, но не намного. Утрамбованная тропа по-прежнему скрывалась в тумане, и максимум, что я видела, это ближайшие метров пятьдесят, Зато отчетливо проступали верхушки темно-зеленых сосен по правую и левую сторону от дороги, со по низу белесой дымкой. Я рискнула сойти с тропы и забраться на дерево. Вдруг увижу что-то поверх этого странного тумана. Выбрав для этой цели высокое и сучковатое дерево, я ловко вскарабкалась на вершину и осмотрелась. Куда ни глянь, Волновало зеленое море, сквозь которое серой туманной поземкой велась лента дороги. Зато в глубине леса я заметила шпили средневекового замка, в башнях в которого горели огни. Академия или мираж? Во всяком случае, стоило рискнуть и добраться туда через зеленую чащобу. Спустившись, я выпила пару глотков воды, что хранились в рюкзаке, и жевала черствый сухарик. Затем обнажила гладиус и углубилась в чащу, попутно отмечая путь за рубками на стволах. Периодически я забиралась на деревья, чтобы проверить, не ушла ли с маршрута. В лесу запросто можно ходить кругами, поэтому всегда нужно иметь ориентиры и двигаться четко по ним. До замка оставалось меньше километра, шпили башен проглядывали сквозь прямые стволы сосен. Я уже привыкла к неестественной тишине, царящей вокруг» намеренно игнорировала кустарники с ягодами, грибные полянки и заросли ежевики. Быть может, они были съедобными и полезными, но я не хотела рисковать. В безвремени Ильсариона даже безобидное растение может оказаться смертельно ядовитым. Вдобавок меня подстегивал страх перед мерцающими в туманной дымке оранжевыми точками. Они то приближались, пугая хрустом веток, то удалялись, мелькая среди стволов. Я уже понадеялась, что не придется встретиться с обладателем горящих глаз, когда на поляну выскочила страшная тварь зубастой мордой и горящими глазами. Она передвигалась на двух лапах, помогая себе кожистыми крыльями с острыми наростами когтей на сгибах и длинным змеиным хвостом с острым жалом на конце. То ли ящер, то ли недодракон размером со здоровенного быка. Тварь угрожающе зарычала и, распахнув клыкастую пасть, плюнула с густком огня. Только благодаря занятиям с триарием мамерком я успела увернуться и откатиться в сторону. Монстр, наверное, рассчитывающий на легкий завтрак, издал утробный разочарованный рев и кинулся на меня, растопырив крылья и размахивая хвостом, будто копьем. Вот уж не ожидала, что на испытании предстоит сразиться с чудовищем, но деваться-то некуда. Убежать от крылатой твари проблематично. Она казалась на редкость шустрой, хотя и слегка неповоротливой. Я металась между деревьями, которые затрудняли передвижение хищника, а он сшибал преграды на своем пути, перерубая вековые стволы хвостом или того хуже, прожигая их ядовитой воспламеняющейся жидкостью. «Да, а у меня при себе только короткий меч, который используется в ближнем бою». Меня дрожь бросала от мысли, что окажусь поблизости от оскаленной морды или попаду под огненный плевок. Виверна Вспомнила правильное название твари. Об этих иномерных существах рассказывали в легендах и называли младшими собратьями драконов так похожими они были внешне. А еще кровожадные, туповаты и непобедимы. Выбрав жертву, они преследовали ее до тех пор, пока не загоняли в угол и не жрали, предварительно зажарив до хрустящей корочки. Особенно грешили эти молодые особи грязно-серого окраса с оранжевым цветом пламени. Судя по всему, мне попалась как раз такая тварь. И теперь либо она мной полакомится, либо я ее убью.